Глава двадцать Высокие белоснежные стены дворца производили мрачное впечатление в сгущающихся сумерках. В этот мой приезд под ними уже не жгли костры, и празднующих солдат не было. Пустынная подъездная дорога, лишь по обеим сторонам ее горели факелы, освещая путь. Покинув Паланкин, я представилась страже. Капрал Марингал, прибыла по приказу. «Вы к кому?» Какифо! сообщила я, удивляясь, что меня совсем не ждут. «Вам назначена аудиенция?» А вот тут я зависла, понятия не имея, что ответить. Но если Акиф ждет, что я начну сама ломиться к нему, добиваясь встречи, то напрасно. «Не знаю, у меня есть приказ моего начальства посетить дворец», — осторожно подбирая слова, ответила я. «Айна, нам о вашем визите ничего не известно. Обычно в такое позднее время посетителей не принимают» доброжелательно произнес один из стражников. «И по всем вопросам нужно обращаться к Агасе небу. он будет утром, лишь через него можно попросить о личной встрече с Акифом», — разъяснил второй. «Возможно, он сумеет организовать вам визит на завтра». «Нет-нет, завтра не надо. Вы тогда доложите Акифу, что я приходила, но мне было не назначено, и я ушла», — радостно произнесла я, не веря собственному счастью. «Вот и выход. Сейчас поезжу по городу до утра и сообщу Теусону, что я приехала во дворец, а меня не приняли. А завтра Ирили уже придет в себя и что-нибудь придумает. Для начала мы оба надерем за Тадаранту». Под изумленными взглядами стражников я развернулась и чуть ли не в припрыжку отчасти направилась обратно. «Айна!» — сделала вид, что не услышала. «Капрал!» — я оглохла, мало ли сколько гуляющих капралов под стенами дворца. «Капрал Малинг!» — догнал меня стражник, преграждая дорогу. «Марингл!» — недовольно поправила я. «Капрал Марингл!» — давайте вы пройдете и подождете, пока мы уточним насчет вашего визита. На мою беду они решили перестраховаться и не отпускать странную посетительницу. «Вы же говорили, что мне не назначено, и что акив так поздно не принимает». «Мы уточним, пройдемте». Я бросила тоскливый взгляд в сторону Паланкина, а свобода была так близка, и нехотя поплелась за стражником. Упрямиться дальше не имело смысла, одно дело уйти, когда не пустили, а совсем другое, когда предлагают задержаться и все выяснить. Меня передали другим стражникам. Я еще раз назвала свое имя и рассказала про приказ явиться во дворец. О причинах молчала как рыба, отделываясь фразой «приказ командира». Под стражей повели длинными коридорами и оставили ждать у дверей. Вскоре один из ушедших стражников вернулся и повторил просьбу ждать здесь. Сам с товарищем ушел и, понимай, как хочешь, то ли примут меня, то ли нет. Вскоре дверь открылась и... «Зейд?» — изумилась я, не веря глазам. Действительно он, без головного убора и распущенные волосы чуть влажные, одет по-домашнему, но одежда очень дорогая, свободного кроя светлые брюки, расшитые золотом туника до середины икр, с высокими разрезами по бокам. Пообщавшись с Диантой, ее уже могла оценить качество и дороговизну тканей, все же, когда виделись в городе, он одевался не так богато. «Вы у Акифа гостей встречаете?» Вырвалось у меня от неожиданности, и я мысленно отругала себя за глупость. Ведь видно, что отнюдь не просто явно живет во дворце. Может, родственник? Какая приятная неожиданность. Айна Арджанна, рад встрече и тому, что вы решили посетить нас. Мне приказали, открестилась я. Приказали? Кто? Адаран Тиусон, главный маг миссии. Вы знаете, зачем? Я скривилась, как от зубной боли. Тиусон сказал лишь о необходимости моего визита. Думаю, Акив сообщит, зачем потребовал этого. Разве вам не любопытно встретиться с ним? Нет, я не любопытна, холодно ответила я, всем видом давая понять, как мне прийдет общение с игенбургским правителем. Зид чуть помедлил, внимательно вглядываясь в мое лицо, как будто желая понять, насколько я искренна, а потом медленно произнес. «Что ж, тогда вы не расстроитесь, что Акиф не сможет сейчас вас принять. Он ожидал встречи несколько позже и сейчас попросил меня скрасить ваши ожидания». «Расстроюсь? Да я как будто получила отсрочку перед казнью и не смогла сдержать облегчение». Зейд заметил мою реакцию, но не стал комментировать. «Айна Арджанна, у меня сегодня было много дел, я так и не успел поужинать. Вы составите мне компанию?» С удовольствием улыбнулась в ответ. Пусть я угодна компания, лишь бы не Акифа, к тому же Зейда я знала и немного привыкла к его обществу. Тогда позвольте вас проводить. Он предложил мне локоть, я оперлась на его руку, ощутив под тонкой тканью твердые мускулы. Все же, когда мужчина в мундире или камзоле, ощущения совсем другие. Комната, куда мы пришли, мало походила на привычную столовую. Вместо обеденного стола со стульями низкий диван п-образной формы, небольшие яркие подушечки и невысокий квадратный столик. Я заметила, что игенбургцы во время приема пищи или отдыха любят полулежать, устроившись с комфортом. Наверное, из-за особенностей климата. Жара в дневное время или вечерняя духота. Мне же казалось, что такая поза не слишком удобная, в случае чего даже не сразу вскочишь». «Как вы отнесетесь к музыкальному сопровождению?» «Положительно», — обрадовалась я, поняв, что не останусь с ним наедине. Зейд отдал слугам приказ накрывать на стол и позвать музыкантов. Мы присели, разместившись друг напротив друга. «Скажите, а мы сейчас на женской половине или мужской?» спросила я, отметив, что прислуживают мужчины. «Арджанна, вы сами знаете ответ», — улыбнулся Зейд, а янтарные глаза зажглись лукавством. «Это да, и слуги, и отделка комнаты в мужских тонах позволяли сделать однозначные выводы. Интересно, Акив меня специально на свою половину пригласил, чтобы жен не тревожить. «А у вас есть гарем?» – не удержалась я от вопроса. Зейд рассмеялся тихим, волнующим смехом. «Сегодня знаменательный день. Впервые вам стало интересно нечто, касающееся меня». Я опустила взгляд, немного смутившись. В наши предыдущие встречи в городе я больше слушала его рассказы о Быгенбурге, чем интересовалась им самим, считая приставленным ко мне соглядатаем. «Извините, это меня не касается». «Во дворце лишь гарем Акифа», — все же ответил он. Усвенный ответ. Может, у него в другом месте гарем из сотни баб. Но мне без разницы. Поэтому не стала развивать эту тему. К тому же пришли музыканты, и полилась приятная мелодия. Особенно хороши оказались переливчатые звуки флейты. Я даже заслушалась, пока слуги накрывали на стол. Должна признаться, Зейд был прекрасным собеседником. Во время ужина он поддерживал легкую атмосферу за столом, рассказывал интересные исторические факты, шутил, вспоминал разные курьезы, что случались при дворе. Меня тоже потихоньку втянул в разговор. Не знаю, как ему это удалось но нервное напряжение, в котором я пребывала, пропало, и получилось расслабиться. Казалось, мы не во дворце, а просто допоздна задержались в городе и зашли поужинать. Музыка играла приятным фоном, сновали слуги, принося или убирая блюда. Но на границе сознания все равно царила тревога за Ирилия, злость на Адоранта и на Акифа, на последнего особенно. Где это видано, чтобы честных девушек в дар приносили? «Ничего, пусть зей думает, что я спокойна. На самом деле, пока ехала в Паланкине, придумала несколько вариантов развития ночи, и ни в одном из них Акиф не оказывался в выигрыше. Не знаю, сколько прошло времени, но хотелось, чтобы это длилось как можно дольше. Я даже с удовольствием поела, да и трудно отказываться, когда тебе настойчиво предлагают продегустировать то или иное блюдо». Порядком объевшаяся, откинулась на подушки, слушая Зейда. Слуги уже убрали со стола и принесли ароматный чай в маленьких пиалах. Казалось, мой собеседник никуда не спешит, а я и подавно, как вдруг Зейд сел. «Айна Арджанна, пойдемте прогуляемся». «Куда?» — тут же встрепенулась я. «Хочу вам кое-что показать». Нехотя я поднялась, гадая, куда меня тащат, и сожалея о разрушенной уютной атмосфере. Поначалу я пыталась запомнить дорогу, но хитросплетение коридоров напоминало лабиринт, и я оставила эту затею. По пути нам встречались слуги, которые при виде нас низко кланялись, подтверждая догадку о высоком положении Зейда. Когда мы наконец замерли у дверей, я уже успела себя порядком накрутить, и была готова увидеть что угодно, начиная от спальни Зейда и заканчивая Акифом или женским гаремом. Но когда он с затаенной улыбкой распахнул передо мной двери, Я непроизвольно ахнула. «Помните, я рассказывал вам о коллекции оружия Акифа?» Оу, восхищенно выдохнула я, заходя, и заметалась глазами по вывешенному на стенах и лежащему на бархате оружию, чего там только не было. Боевые молоты, трезубцы, глефы, алебарды, копья, арбалеты, мечи, стилеты, пики... А, -а, а я попала в настоящую сокровищницу!» Каждая вещь была уникальна и с историей. Обратите внимание на копье Аграфена. Это наш предок, основатель Лигенбурга. По преданию, он воткнул в землю это копье и сказал «здесь будет город». А это боевой молот короля Саруссии, который тысячу лет назад едва не завоевал полконтинента. Этим трезубцем великий мореплаватель Гелеон победил морского змея Ию, считающегося повелителем водной стихии. Я ходила за Зейдом, как зачарованная, схватывая каждое слово. «Это меч мастеров коровы, посмотрите. Прошло шесть веков, а его как будто вчера выковали, Тайна стали утеряна». Зейт с любовью рассказывал о каждом экспонате. Некоторый разрешал подержать в руках оценить балансировку. Я была на небесах от счастья, пока мы не подошли к клинкам. А это работа мастера Маруза, нашего современника. Его оружие и сейчас ценно, а с годами станет бесценным. У меня большая коллекция. Я взяла в руку клинок и, присмотревшись, воскликнула: Это подделка. Что? Зейт изменился в лице. «Не может быть, это подарок. Смотрите его инициалы и коронный узор». «Да я вам говорю!» – убежденно произнесла в ответ и стала расстегивать мундир. Достав припрятанный на теле кинжал, протянула Зейду. «Смотрите». «Айна Арджанна, зачем вы принесли с собой оружие?» – изменился в лице Зейд. «Вы задумали убить Акифа?» «Куда только позевался приятный собеседник, меня пронзали насквозь темными глазами». «Нет, я не знаю, что надо от меня Акифу и зачем он потребовал, чтобы я провела здесь ночь, но если бы он пожелал увидеть меня в своей постели, увидел бы... мой труп». «Вы его совсем не знаете. Неужели он вам настолько противен, что вы были готовы лишить себя жизни?» «Мне противно принуждение и то, что меня заставили сюда прийти», — тихо ответила я. «И я люблю своего жениха». Зейд впился в меня колючим пронзительным взглядом, но я говорила правду, и скрывать было нечего. Обратила внимание на одну деталь. «Зейд, почему ваши глаза изменили цвет и потемнели?» – спросила его. Он моргнул еще раз и отвел глаза. «Покровителями Игенбурга считаются божественные птицы-арханты, жившие в древности. Они наделили первого правителя своей силой, стали ему побратимами». С тех пор его дети и дети детей способны менять цвет своих глаз на янтарный, как у соколов. Вот я и получила подтверждение, что он родственник Акифа. Зид перевел взгляд на кинжал в моих руках. Вы первое, кому удалось безнаказанно пронести так далеко оружие, пробормотал он, а потом спросил: Так что вы хотели показать? Этот кинжал работа Марууза, он сделал его для меня. Он друг моего отца и позволил мне присутствовать при его создании, открыв один секрет. Мое оружие безупречно, но боги не любят ничего идеального, если это создано не ими. Открою себе секрет. Я специально наношу в узор едва заметный изъян, вспомнила я слова мастера. Мои работы подделывают, но каждый из тех, кто копирует, в своем тщеславии, делает все идеально. «Смотрите, видите этот завиток?» Я повернула клинок так, чтобы упал свет. Здесь еле заметные прогиб линии, как будто рука дрогнула. У меня их было пять, и в каждом, если приглядеться, есть маленькие личные изъян. Заинтересовавшись, Зеид взял клинок, внимательно рассматривая, а я продолжила. Подделки можно напитать магией, и они будут очень похожи первое время по свойствам на оригинал, но магия из них постепенно выветривается, а в изделиях Мурууза она есть всегда. Следующие несколько часов мы были заняты тем, что перебирали и тщательно изучали оружие от Мурууза. Опять подделка, я бросила в кучу забракованного очередной кинжал из коллекции. Откуда он у вас? «Купцы из Астиджа преподнесли», — мрачно ответил Зейд. «Ничего, утрою им налог». Я замерла. Он медленно повернул голову, и мы встретились взглядами. Молчание затягивалось, а я поверить не могла. «Вы Акиф?» В голове не укладывалось, что он все время водил меня за нос. Старался войти в доверие, весь такой внимательный город показывал. Теперь понятно, почему за интересы Акифа так ратовал. В душе поднялось праведное возмущение обманутого человека. Обвела кровожадным взглядом коллекцию оружия. Вот зря он меня сюда привел. Арджанна, не нужно таким воинственным взглядом смотреть на копье Графена. «У меня такое чувство, что вы его сейчас в пол воткнете со словами «Камня на камне здесь не оставлю», — Подначал меня Зейд, или правильнее уже говорить Акиф. «Вас это забавляет?» — разъярилась я, но Зейд не смеялся, от него повеяло ощутимой волной внутренней силы, а слова прозвучали отрывисто и не менее яростно. «Считаете, меня может веселить, что понравившаяся женщина собирается зарезать себя на моей постели?» «Мне все же удалось задеть его самолюбие. А не надо тащить к себе чужих невест против воли!» «Можно подумать, если бы я вас просто пригласил, вы бы пришли!» Я иронично хмыкнула и возразила. «Мы же были на празднике. Скажите, зачем потом было притворяться другим?» «А разве я вас в чем-то обманывал? Одно из моих имен Зейд, как хозяин этих земель, я хотел, чтобы вы увидели их моими глазами и оценили по достоинству». Акив шагнул ко мне, сокращая расстояние. «Чтобы вы меня увидели, а не титул. Мне стоило огромных трудов не дрогнуть и остаться на месте. Арджанна, буду откровенен». «Я видел, как хрупкая, красивая девушка разила наравне с бывалыми воинами противников, и на меня это произвело сильное впечатление. Меня восхищает ваш сильный дух. Вам даже удалось приручить Ахану, а они не покоряются слабым и чувствуют внутреннюю сущность людей. Для меня это уже показатель того, что вы особенная». Комплимент привел в смятение, а он продолжал с неким раздражением. «Но ваша спешная помолвка...» «Я должен был выяснить, насколько все по-настоящему. А как еще проверить чувства мужчины, как не заставить выбирать между любовью и долгом?» «Но вот вы здесь, и выводы напрашиваются сами. Разве любящий мужчина отдаст свою женщину?» Мне была понятна его логика, но как же он ошибался?» «Ирилия привезли от вас без сознания. По официальной версии он упал с лошади. Эльф упал с лошади», — с нажимом повторила я. «У него шишка на голове, Оцелитель целитель напоил снотворным. Меня к Ирилию не пустили, и Адарантиусан отдал мне приказ провести здесь ночь. Мы не сводили глаз друг с друга. Моя злость ушла, оставив после себя опустошение. Зейд, вы меня уничтожили». «Я капрал, и репутацию себе создавала годами, доказывая, что не хуже любого другого и чего-то стою. А вы меня не низвели до гулящей девки, которые расплатились». Мои слова явно задели Акифа, но удовольствия от этого было мало. «Даже если Ирилей сам не откажется от помолвки, я не смогу остаться его невестой. На празднике говорили, что договор между нашими странами войдет в историю. Это так». Только я войду в историю как женщина, которая заплатила за договор своим телом, и неважно, чем мы с вами ночью занимались, поэтому принять смерть от кинжала для меня было самым приемлемым выходом, чтобы спасти остатки своей чести. Арджанна, историю пишут люди. Вы завтра станете моей женой, и все будут превозносить вашу красоту, покорившую правителя Игенбурга, и слагать сонеты в честь вспыхнувшей между нами любви. В Чем-то он был прав, но я покачала отрицательно головой. Ирилию мощь ветра я ответила согласием по доброй воле, а если отвечу вам, то только потому, что вынуждают обстоятельства. Вы этого никогда не забудете, а главное, я буду помнить всегда, и ваша женская половина дворца станет для меня золотой клеткой. Зейд, я или умру от тоски, или камня на камне здесь не оставлю, стремясь к свободе». «Вольную душу нельзя посадить в клетку», — согласно кивнул Акиф. «Я хотел, чтобы Игенборг стал не клеткой, а домом. Знаете, вас здесь всегда будут ждать. Даю слово, что все исправлю, и в вашем честном имени никто не посмеет усомниться». На мой изумленный взгляд он невесело усмехнулся. «Я хочу, чтобы вы пришли ко мне по доброй воле». «Для вас не будет ни ограничений, ни клеток». И, не давая мне осмыслить последние слова, резко сменил тему. «У меня есть памятные подарки от правителей других государств. Давайте проверим их и выясним, кто не умеет разбираться в оружии». Его искушающий и одновременно лукавый взгляд нужно было видеть. «Он все же самый невыносимый и самый невероятный мужчина из всех, кого я встречала в своей жизни».